В центре дело строилось несколько сложнее. Здесь в помощь боярскому и приказному управлению прибрано было из местных обществ два штата исполнительных органов — военно-административный и казенно-финансовый. Рассылаемые из центра, они действовали на местах с помощью местных выбранных им подчиненных. То были для столичных дворян уездные дворянские окладчики. Для столичных гостей и купцов – местные целовальники. Для столичных агентов мирской выбор заменялся правительственным поручением, личная ответственность падала на тех и других, на столичных и местных агентов, обеспечивая их исполнительность. В вопросах чрезвычайной важности, требовавших особенно дружной энергии всех наличных правительственных сил, правительство – Призывала своих ближайших столичных агентов в свой состав, чтобы видеть, за что они могут взяться, что им в мочь и что не в мочь. Специальное соборное крестоцелование такого агента заменяло для верховной власти специальный выбор соборного народного депутата. Оно создавало ей ответственного исполнителя, который, поручивший за исполнимость соборного приговора, будет проводить ответственное его исполнение на местах, являясь там показателем верховной воли и тем объединяя разрозненную деятельность сословных миров и дробных местных учреждений. Этим и отличались по своему происхождению наши соборы от западноевропейских представительных собраний, с которыми их обыкновенно сопоставляют. Там эти собрания вышли из потребности установить мирные отношения, стойких за своей вольности средневековых сословий между собой и к правительству. Наши соборы вызваны были необходимостью для правительства сосчитать вместе со своими органами наличные общественные средства, потребные для известного дела и обеспечить себе точное исполнение принятого решения. Наш собор родился не из политической борьбы, как народное представительство на западе, а из административной нужды. Итак, земские соборы Возникли у нас в одно время и в связи с местными реформами царя Ивана, и являются совместными совещаниями Боярской думы, то есть центрального правительства, с людьми столичных классов, служивших ему ближайшими ответственными органами. Такие совещания устроялись для выработки общего постановления по особо важным вопросам государственной жизни и для принятия членами собора ответственного кругового ручательства в исполнении соборного приговора.